Глава 19 Благодаря гибкости я снова увернулся от двух недотеп и прорвался к Вальдемару. Тот не стал идти в лобовую и просто перепрыгнул через меня и бросил ножом. Я отбил его на реакции и постепенно отходил назад. По-хорошему, мне надо либо убегать сразу, либо убивать их, потому что бафы закончатся, а заклинаний у меня не то чтобы много. Как же бесило! Это скупердяйство Яна. Пробить кожу бугаев нереально. «Дуболомы, где ваш огонь?» Проорал Вальдемар. Его охрана тут же похватала палаши, висевшие до этого без дела. Видимо, они до последнего надеялись меня скрутить, чтобы потом помучить. Не получилось, ребятки? Это вам не Арвин. Огонь облизал клинки противников, и теперь у меня отобрали последнюю возможность нанести урон. Пламя больше ни на кого из них не действовало. Черт! К тому же у них на клинках острота повышена. Это я увидел, включив зрение Агатоса. Вообще, взял себе за привычку постоянно это делать. А то неровен час прилетит непонятно откуда. Из-за этого мир то терял краски, пропадая в серость, то снова становился насыщенным. Не слабо так било по восприятию, но я держался. Бугай номер один на высокой скорости промчался ко мне и тяжелым взмахом надеялся распополамить. Я, не кипишуя, сделал шаг в сторону и выставил блок на боковой круговой удар. Меч снесло вниз, но сам я выгнулся и избежал ранения. Потом встал на руки и перепрыгнул назад, потому что сверху уже летел в прыжке мужик номер два. Я не ожидал, что земля так затрясется. Но во все стороны от мага пошел раскол каменной мостовой. Меня тряхнуло не слабо а один камень угодил в плечо. Сзади Вальдемар умудрился-таки проткнуть левую руку уколом. Тварь трусливая. Я жал зубы и ответил контратакой, заставив аристократа отступить. По ладони закапала струя крови. У меня меньше трех минут, и дело даже не в татуировках. Я просто потеряю сознание... От кровопотери. Это только в фильмах с тебя льет, как из ведра. В жизни все просто. Если ты не женщина, то вырубишься раньше. Полтора-два литра, и глазки закатятся. Я улыбился, как сумасшедший. Лучшая стратегия напугать или вывести из себя противника. Не плакать же, в конце концов. Нож я продолжил сжимать. И пока рука окончательно не онемела, кинул его в наступающего слева воина. Тот немного отвлекся, и это позволило мне снова миновать второго его дружка. Если бы не защита от острых ранений, его кишки бы уже украшали мостовую. Но имеем, что имеем. Просто пощекотал ему пузико мечом. Рубашка разрезалась, а телу хоть бы хны. Меня старались взять в тиски и постоянно давить. Так что не продохнуть. Около минуты еще мы так танцевали... И вот когда я уже приготовился разменяться, хотя бы с одним из этих шакалов прозвучал громкий свисток. Я хотел вогнать меч в глазницу телохранителя, но при этом открылся бы сам. Где-то там забрежила надежда. Кажется, это полицейские пришли на помощь. В кое то веки. К нам уже бежало трое человек в форме, а позади я увидел Ларла. Айда молодец, сукин сын. Кому-то сейчас по жопке надают. «Да, Гнойный?» — я вытер нос рукой с мечом. Заткни, щенок!» «Думаешь, Ян простит такое?» Я откровенно глумился над ним, провоцируя еще одно нападение, хотя физически не был к нему готов. Видя, что они убрали оружие в ножны, я поступил так же и снял со штанов ремень, чтобы наложить на руку жгут. «Помоги чутко!» — сказал я подбежавшему Ларлу, и тот завязал все как надо. «Что у вас тут происходит?» – строго спросил дежурный офицер. «Открытое нападение на наследника рода. Не дам ничего сказать Вальдемару, сразу же ответил я. Есть свидетель. Можете их задержать или что там положено. Я знал, что такие вещи в империи не канают. Любые разногласия решались через систему дуэльного кодекса. Подобная атака могла плохо закончиться для Гноева». «Это как?» – спросил строго служитель порядка. Вальдемар засунул руки в карманы, и я видел, что этот ненормальный мог сейчас слететь с катушек и порешить полицейских. Свидетели, конечно, будут, но что мешает Гноевым потом подкупить их? Да, будут репутационные потери и прочее, но это меньше, чем если их поймают с поличным. В моих интересах как-то разрулить этот конфликт и я придумал решение. Офицер, мы можем поговорить с Вальдемаром наедине пару минут? Тот посмотрел на меня напряженно, видимо, тоже понимая, чем все может обернуться. Полицейские представляли волю императора и обязаны были держать Аристо в узде. Это на словах. А на деле, вот этот вот офицер после работы пойдет домой. Здесь, в Хаттаруне. И хорошо, если там все будут живы-здоровы. «Это я так, ни на что не намекаю». «Я кивнул гнойному уродцу головой. В сторону, мол, отойдем. Предлагаю решить вопрос». Я держался за левую руку и посматривал на троих служителей порядка. «Тебе ведь не нужна огласка?» «А что, если мне проще по-своему решить вопрос?» – Прохрипел Вальдемар. «Ну так сделай это потом». «В чем проблема?» Мы посмотрели друг на друга, и он задумался. «Сейчас разбежимся, а потом попытаешься снова. Чем невыгодное предложение?» «Цена вопроса?» «Пять чертежей на заклинание», — выпалил я. Тот рассмеялся. «Да я за шесть с половиной тысяч куплю этих троих. Твоего пса и всех, кто видел драку. Один. И точка. Согласен, много. Давай три», — ответил ему. «Два. Три. Ты сорвал мне весь день». Я мог заработать денег, а теперь еще за лечение надо платить. «Дорого!» — покачал головой аристократ. «Хорошо, три, но без порошка». Тот пожевал губу, обдумывая предложение, и кивнул. «Идет!» — полез в карман и быстро достал оттуда три полупрозрачные бумажки. «Обманешь! Все тут поляжете!» Он чуть отстранил их назад. «Прекрасно, что в империи такие суровые законы!» Подумал я и забрал чертежи. Быстро сверил. Все нормально. «Я человек слова», — сказал ему, тактично умолчав о моей репутации в прошлом мире. Сдавать Гноева я не собирался. Это глупо. Был бы я один, тогда ладно. Но мне не хотелось открытой войны между родами. Погибнут невинные люди, а у меня нет прав главы, чтобы распоряжаться их жизнями. Сколько бы я ни подкалывал Яна, но это его вотчина. «Пусть сам принимает решение». Впрочем, у меня созрел на этой почве небольшой план. «Мы обговорили вопрос», — сказал я офицеру. «Все нормально. Это был тренировочный бой. А за ущерб городу заплатит барон Вальдемар». Я улыбнулся в нахмуренную перекосившуюся рожу Гноева и поднял бровь. «Да», — после некоторой паузы сказал он. «Моя семья компенсирует все». «А это вам за беспокойство. Примите!» Гноев всунул в руки полицейского пачку чертежей. «Помощь нашим доблестным защитникам!» – прохрипел он. Не знаю, что там было, но глаза у служки полезли на лоб, и тот быстренько спрятал подношение в астральном кармашке. Все трое поспешили удалиться, и вскоре Вальдемар тоже укатил на своей белой карете придумывать новый план, как меня порешить. «Поймай извозчика», — попросил я Ларла. Через пару часов я был в поместье, и меня осматривал родовой доктор. Рану быстро зашили, а также выделили чертеж на восстановление. Убойная штука на повышение регенерации, плюс напичкали всякими алхимическими приблудами. Док сказал, через пару дней буду как новенький. «Отлично!» После него зашел Ян собственной персоной. Обычно это я у него ошиваюсь в кабинете, но тут небывалое событие. Я кратко пересказал, что случилось. Правда, с другой концовкой. Приукрасил, насколько тяжело мне было драться, и сказал, что нам с Ларлом удалось сбежать. «Вот оно как!» — нахмурился Ян. Его кулак сжался до хруста. «Пока вы там ничего не начали, скажу сразу, мне нужны ячейки под заклинание». И не после рейдов, а сейчас надавил я на него. Если тебе, конечно, насрать, убьют меня или нет, то пожалуйста. Ар, Гордей, ты не единственный, кто на очереди. Так что поубавь аппетиты. Да, но нападают почему-то на меня, а не на кого-то из вас. Так может, ты пошевелишься и вытащишь палец из носа? Я могу себя защитить. Просто дай мне оружие, чертежи. Ты же отец, мать его. Так сделай свою работу?» «Кажется, мои слова попали в точку, потому что вместо того, чтобы вспыхнуть, как обычно, он промолчал. «С гноевыми я разберусь, не беспокойся», наконец сказал Ян. «Калеб тебе сегодня выдаст пять чертежей». Он встал. «Возможно, я поспешил скидывать тебя со счетов». Громов сделал паузу. «Но советую не зазнаваться. Пока от тебя никакой пользы. Одни убытки». «И скажи спасибо за такую щедрость!» «Спасибо!» — не стал спорить я, но окликнул его у самого порога. «И те два тоже в силе!» Ян раздраженно обернулся. «Я схожу на пять рейдов!» Отец хотел что-то возразить, но я выпалил дальше. «Даже с этой дурочкой!» «Идет!» — он хмыкнул и прикрыл за собой дверь. Я откинулся на подушку. «Фух! Ну и денек!» «И что мы имеем сегодня?» «Три чертежа от Вальдемара, пять от отца, плюс восемь штук. И еще два в перспективе. Несмотря на нападение, жизнь налаживается. Я бы мог, конечно, обострить конфликт и слить Гноева. Но зачем? Мне это не даст никакой выгоды. Пока я маленький и слабый, приходится рисковать и балансировать по самой кромке. Начнись война, и все ресурсы сразу мимо меня». Еще и угроза помереть в стычках возросла бы. А так я укрепился, и еще как. Мой боевой потенциал вырос почти в два раза. Порошка у Громовых завались, тратиться не придется. Ах да, я позвал Ларла. Тот зашел в комнату и присел на край кровати. Держи, подумав, протянул ему три бумажки. Тот вылупил глаза, глядя на них. — Твоя доля, и да, — строго сказал ему. — В ближайшие пару месяцев о жаловании не заикайся. Соберешь с трофеев. Тот, кажется, потерял дар речи и провел рукой по русой копне волос, не хотевшей лежать прямо. — Все, а теперь вали отсюда. Я устала, махнул ему рукой. Тот, ошалело, пошел прочь, но вдруг обернулся и сказал тормознуто. — Спасибо, Гордей. — «Ты? Я?» В общем, сбивчиво и на эмоциях произнес он от такого доверия. «Да катись уже!» Я шуточно замахнулся на него подушкой. «Отработаешь, как миленький!» «Да, каждый арканум!» И куда делась его скупердяйская жилка? Поплыл малой. Он закрыл за собой дверь, а я смотрел в потолок и думал, что делать дальше. «Теперь у Ларла пять заклинаний и две тату». У меня 4 тату и 16 заклинаний, плюс на подходе еще два. Почему я отдал целых три чертежа Ларлу? Все просто. Охотиться на вылазках мы можем только вдвоем. И каждый раз у нас был застой, когда тот тратил свои два заклинания. Это связывало нам руки. Теперь же наш потенциал значительно усилился. Я могу убивать гораздо больше монстров с таким количеством бафов. На охоте можно добыть дорогие чертежи, тратить деньги, на которые накладно. Наша цель пока – обрасти жирком. Сегодняшнюю неудачу я превратил в возможность. Не всегда так будет. Но грех было не воспользоваться случаем. Я не заметил, как за всеми этими мыслями отрубился. Следующие два дня прошли в зализывании ран. Полноценно тренироваться я не мог, поэтому просто наматывал круги. «Бег укреплял выносливость. Чем больше у меня ее будет, тем эффективней использование тату. Это касается любого показателя тела». Ларла тоже заставил шевелиться. «Если честно, у парня не было таланта к боевке, но мне хотелось, чтобы он на базовом уровне мог постоять за себя. Начали с обычных стоек и правил передвижения. Пусть прокачивается». Мне нужно ослабить ответственность за его жизнь. Как Док и обещал, на второй день все зажило, как на собаке. Я ворочил рукой туда-сюда, размялся, как мог, поиграл всеми мышцами. Выздоровел, отлично! С утра мы перекусили, взяли амуницию и одолжили пару лошадок. Через три часа уже были в знакомой крепости. Марфа Аркадьевна, угощайтесь! Я протянул бабульке увесистый куль сладостей с нашей кухни. Ну, или побалуйте внуков. Смотрительница портала была рада подарку. — А повод? Праздник какой-то? — спросила она, не найдя что ответить. — Ох уж вы такие всякие! Всегда подвох ищите! За службу вашу! Благодарность, что порядок храните! — объяснил я ей в шутку. — Ну, спасибо, спасибо! — просияла она, пропуская нас вперед с лошадками. Все она отлично понимала, но радость от внимания никуда не спрячешь. Всем нравится, когда их хвалят. Главное – делать это грамотно и к месту. Я заметил, что она фанат своей работы и любит соблюдать регламент, потому и упомянул службу, зная, что на таких должностях нечасто начальство выписывает поощрения. Ларл, как всегда, тупил и считал, что лучше бы сам сожрал сладости, чем отдал этой мымре. Это был тот случай, когда малый вроде умный, но ступинкой. По-другому не объяснишь. Походу, там был свой конфликт. Черт с ним. Мы ехали полчаса, пока не наткнулись на двух мутировавших кабанов. Они рыли огромными бивнями землю и чавкали. Я присмотрелся. Поймали себе на обед сороконожку размером с толстую змею. Челюсти похрустывали конечностями мертвой твари. «Для начала неплохо», — подумал я и спрыгнул с лошади. По договоренности Ларл тут же привязал ее к седлу своей и отъехал на расстояние. Если понадобится его помощь, то вмешается. Я объяснил ему, чтобы не тратил понапрасну заклинание. Так охота выйдет дольше. На мои шаги кабан агрессивно захрюкал, воспринимая как угрозу. К хищнику, когда он ест, лучше не подходить, бросится защищать добычу. Но у меня как раз и были мысли отобрать его хавчик. Почему нет? В преобразователь, как трофей пойдет. Второй собрат кабанчика торопливо чавкал, пытаясь побольше сожрать, пока отвлекся конкурент. Прям команда, ей-богу. Я хотел их сравнить с собой и Ларлом, но потом подумал, как-то не совсем корректно. Ларалда, свинья еще та, но я-то красавчик!» В общем, щетина этого кабана начала собираться в иголки, и вот он в секунду превратился в ходячего жирного ежа, только весом больше центнера. Я активировал чертеж на скорость бега, силу и резиновую кожу. Бодаться с ним такая себе затея, но благодаря возросшей мощности Я пробил мечом его кожу и задел позвоночник. Махина промчалась мимо меня и на ходу завалилась на бок. Инерция протащила его еще несколько метров, но там все, поминки. Дохрюкался. Второй оказался смышленней и тут же бросился убегать. «Куда тебе пятачок до татуировки на скорость?» Я зашел сбоку и срубил ему заднюю ногу. «Произошла свиноавария». И туша кувыркнулась несколько раз. Я быстрым ударом добил ее и отрезал кусок уха. Потом подбежал ко второму и тоже добил. Итого три куска вместе с сороконожкой. Тела отправили к море. Едем дальше. Такими вот конными перебежками находили цель. Я спешивался, и дело шло своим чередом. Мы старались на один забав покрыть большее количество монстров. Для этого гнали лошадей. Пока у меня тикали усиления и искали жертву, я потратил 9 заклинаний из 16. Нам удалось поучаствовать в пяти стычках и убить порядка 15 монстров разной силы. Вроде бы неплохо, но я понял одну важную вещь: мы в состоянии заработать больше. Если, например, найти стаю из 10 слабых выродков, то можно в разы увеличить доход потратив при этом один забав с тремя татушками. В общем, тут было над чем задуматься. Но результатами я оказался доволен. Вечером мы закинули в преобразователь все награбленное добро. Редких чертежей нам не встретилось, но зато пополнили коллекцию Ларла стандартными. Это тоже статья расходов. Там были, как всегда, сила, гибкость, скорость и тому подобное. В количестве десяти штук. Порошка мы получили на пятьдесят зиверт. Впрочем, с ним проблем, как я уже говорил, не было. Семейная кладовая в помощь. Я отдал часть Ларлу, чтобы обналичил себе. Все остальное расфасовали по мешочкам. Их сложил под кровать. Как накоплю побольше, тогда и обменяем на арканумы. Оптом. Не хотелось каждый раз по мелочевке бегать к торгашам. Только время терять. Помимо этого Ларл собрал когти с одной дикой кошки, которую я задолбался догонять. Эта скотина оказалась трусливой, но очень юркой. У нее была шея в полметра и грациозные мускулистые лапы. Впервые видел что-то подобное. Хотя это же выродки. Сочетания мутаций могли быть разными. От легких преобразований до совсем уж фантастических химер. В общей сложности наша вылазка суммарно принесла нам 230 арканумов. И это при условии, что ценного ничего не выпало. Такой результат после наших мытарств более чем устраивал. Однако тут была одна тонкость. Подобные вылазки мы могли делать лишь раз в неделю. Я прикинул примерно и посчитал траты. С нашими показателями выгоднее устраивать одну большую охоту – Чем много маленьких Еще существовал риск Забраться слишком далеко И потерять лошадей Но это та угроза С которой приходилось пока что мириться Главное не наглеть Таким образом Это были цифры дохода за неделю По 16 арканумов нарыло В день Если делить честно На самом деле там почти все мое Ларлу еще чертежи отрабатывать предстояло При удачных раскладах можно было такими темпами раз в месяц увеличивать свой потенциал на одно заклинание. Не густо, но больше, чем было. К тому же, кто сказал, что всегда будет такой расклад? Планы у меня были наполеоновские. Но все поменял, господин великий случай. Про мое усиление татуировкой каким-то образом стало известно Вальдемару Гноеву. И он подал в суд жалобу на несанкционированную покупку золотой крупинки порошка. По закону, оказывается, я должен был доказать факт честного получения этого зиверта-легендарки. Тут было два пути. Либо я отмечаюсь в специальной комиссии, что, дескать, мне выпала вот такая вот штука. Зарегистрируйте меня. Эту статистику тщательно вели в империи. Жаль, все постфактум для меня выяснилось. Да и Ларл не знал таких тонкостей. Сам в первый раз получал подобный трофей. А второй путь – привести хозяина-преобразователя в качестве свидетеля. Также по его прибору местные спецы выяснят, было ли получение легендарки. Первый путь я прошляпил по незнанию, а вот второй – В общем, в доме прыщавого Кайла, который нам тогда выдал эту злосчастную крупинку, мы ничего не нашли. Преобразователя не было. Это еще ладно, его могли уничтожить, сломать, выкинуть. Но свидетельские показания все еще играли большую роль. Проблема в том, что вместе с прибором пропал и его хозяин.